Дисциплин-студио представляет проект «Весь Жульверн». Том 2. Путешествие к центру Земли. Глава 1 воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику номер 19 по Королевской улице, одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга. Наша служанка Марта, наверное, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать. Ну... Но... «Сказал я про себя, если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал». «Вот уже и господин Лиденброк», – смущенно воскликнула Марта, приоткрыв слегка дверь столовой. «Да, Марта, но суп может немного повариться, ведь еще нет двух часов. В церкви святого Михаила пробило только что половина второго. Так почему же господин Лиденброк уже возвращается?» «Он, вероятно, объяснит нам причину». «Вот и он! Я бегу, господин Аксель, а вы его успокойте!» И Марта поспешила вернуться в свою кухонную лабораторию. Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх в свою комнатку, как вдруг заскрипела входная дверь. Ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами, и хозяин дома... Миновав столовую, быстро прошел в свой рабочий кабинет. На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика. На стол широкополую с взерошенным ворсом шляпу и громко крикнул. «Аксель, иди сюда!» Я не успел еще сделать шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня. «Ну, где же ты?» Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. «Отто Лиденброк. Человек не злой. Я охотно свидетельствую это. Но если его характер не изменится, что едва ли вероятно, то он так и умрет большим чудаком». Отто Лиденброк был профессором в Иоганиуме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли их слушают и делают ли успехи. Этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили субъективный характер. Он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь знания, однако издававший при малейшей попытке что-нибудь из него почерпнуть отчаянное скрипение, словом, скупец. В Германии немало профессоров подобного рода. Дядюшка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере, когда говорил публично, а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Йоганнеуме Профессор часто внезапно останавливался. Он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ, с одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь, отнюдь ненаучного, бранного словечка. Отсюда его крайняя раздражительность. В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, труднопроизносимых, грубых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку. Но право самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэндрическая кристаллизация, ретиносфальтовая смола, гелениты, фангазиты, молебдаты свинца, тукстаты марганца, титанаты циркония. В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими, подстерегали опасные моменты, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. И если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора. Как бы то ни было, но мой дядюшка, я особенно подчеркиваю это, был истинным ученым. Хотя ему приходилось, производя опыты, разбивать свои образцы. Все же... Дарование геолога в нем сочеталось с зоркостью взгляда минералога. Вооруженный молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твердости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место среди 600 их видов, известных в науке наших дней поэтому имя Лиденброка пользовалось заслуженной известностью в гимназиях и ученых обществах. Эмфри Дэви, Гумбольд, Франклин и Сабин, будучи проездом в Гамбурге, не упускали случая сделать ему визит. Беккерил, Абельмен, Брюстер, Дюма, Милл Эдвардс, сент кляр де охотно советовали с ним по животрепещущим вопросам химии. Эта наука была обязана ему значительными открытиями – И в 1853 году вышла в свет в Лейпциге книга профессора Отто Лиденброка под заглавием «Высшая кристаллография. Объемный труд инфолио с рисунками». Книга, однако ж, не окупила расходов по ее изданию. «Инфолио. Формат издания в 1-2 бумажного листа». Кроме того, мой дядюшка был хранителем Минералогического музея русского посланника струвы ценной коллекции, пользовавшейся европейской известностью. Таков был человек, звавший меня столь нетерпеливо. Теперь представьте себе его наружность. Мужчина лет пятидесяти, высокого роста, худощавый, но обладавший железным здоровьем, по-юношески белокурый, глядевший лет на десять моложе своего возраста. Его большие глаза так и бегали за стеклами внушительных очков. Его длинный и тонкий нос походил на отточенный клинок. Злые языки утверждали, что он намагничен и притягивает железные опилки. Сущая клевета. Он притягивал только табак, но, правду сказать, в большом количестве. А если прибавить, что дядюшкин шаг, говоря с математичной точностью, длиной равнялся полтуаза, и заметить, что на ходу он крепко сжимал кулаки, явный признак вспыльчивого нрава, то этих сведений будет достаточно для того, чтобы пропала всякая охота искать его общество». Глаз равен 1 метру 949 миллиметрам. Он жил на Королевской улице, в собственном домике, построенном наполовину из дерева, наполовину из кирпича, с зубчатым фронтоном. Дом стоял у излученной одного из каналов, которые пересекают самую старинную часть Гамбурга, счастливо пощаженную пожаром 1842 года. Старый дом чуть накренился и, что таить, выпячивал брюхо на показ прохожим. Крыша на нем сидела криво, как шапочка на голове студента, состоящего членом Тугенбунда. Отвесное положение его стен оставляло желать лучшего. Но в общем дом держался стойко, благодаря древнему вязу, подпиравшему его фасад, и весной касавшемуся своими цветущими ветвями его окон. Для немецкого профессора дядюшка был сравнительно богат. Дом совсем содержащимся в нем содержимым был его полной собственностью. К содержимому... Следует отнести его к крестницу Гретхен, семнадцатилетнюю девушку из Фирлэнда, служанку Марту и меня. В качестве племянника и сироты я стал главным помощником профессора в его научных опытах. Признаюсь, я находил удовольствие в занятиях геологическими науками. В моих жилах текла кровь минералога, и я никогда не скучал в обществе моих драгоценных камней. Впрочем, можно было счастливо жить в этом домике на Королевской улице, Несмотря на вспыльчивый нрав его владельца, потому что последний, хотя и обращался со мной несколько грубо, все же любил меня. Но этот человек не умел ждать и торопился обогнать даже природу. В апреле месяце дядюшка обычно сажал фаянсовые горшки в своей гостиной отростки резиды и вьюнков. И затем каждое утро, регулярно, не давая им покоя, теребил их листочки, чтобы ускорить рост цветка. Имея дело с таким оригиналом, ничего другого не оставалось, как повиноваться. Поэтому я поспешил в его кабинет.